В километрах в двух от аварии. Еще раз гонув на мертвеца, Колокольников побежал по шоссе к санаторию. Первым он набрал милицейский номер. «Милиция!» — тут же отозвался приятный девичий голос. «На пятьдесят пятом километре Приморского шоссе человека сбили!» — сказал Колокольников. «Соединяю!» — деловито сказала девушка. С минуту в трубке были длинные гудки, потом уже отозвался мужской голос. Дежурный отделения ГАИ. Выслушав Колокольникова, дежурный спросил. «Кто говорит? Назовитесь». Колокольников назвал себя, потом прибавил. «Я живу на лесной. 120-я дача». «Скорую вызывали?» «Нет еще». «Сами вызовем», — сказал мужчина. «Сейчас выезжает патрульная машина». Колокольников повесил трубку, вышел на шоссе и медленно побрел назад. Он подходил уже к повороту, за которым все произошло, когда сзади послышался шум приближающегося автомобиля. Колокольников отступил к обочине, оглянулся и увидел милицейский УАЗик. Он замахал руками, УАЗик затормозил. Сидевший справа милиционер открыл дверцу. — Это я вызывал милицию, — сказал Колокольников. — Далеко? — спросил милиционер. — Рядом, за поворотом. Милиционер обернулся, сказал кому-то сидящему на заднем сидении, — Подвинься, буряк, возьмем гражданина это возьмем гражданина не понравилось колокольнику. усаживаясь на продавленное сиденье он подумал с обидой вот ну, и старайся я подожду, вызывай милицию они тебя гражданином но подумав так он тут же застыдился милиция это тут причем для милиции я бегал вы водитель прервал его размышления милиционер Теперь Колокольников уже разглядел две звездочки на его погоне. «Водитель?» — не понял Колокольников. «Ну да. Виновник наезда. Вы? Да что вы! Я на рыбалку шел! И вдруг удар!» «Рыбалка — дело хорошее!» — мечтательно произнес мужчина, в штатском, сидевшем рядом с Колокольниковым на заднем сидении, тот, кого назвали буряком «Притормаживай седя, сказал лейтенант к шоферу и повернулся к Колокольникову. — Ну так где это произошло? — Вот. Протянул руку Леонид Иванович, показывая на шоссе. — Именно здесь вот он. Последние его слова словно повисли в воздухе. Шоссе было пусто, ни погибшего, ни чемоданчика. — Что за черт? — выругался Колокольников. — это же место! Он оглянулся назад, увидел знакомый поворот. — А может, не доехали? Он сказал так на всякий случай. Он знал, что не мог ошибиться, что именно здесь произошло несчастье. «Федя, подъехай еще чуток», — приказал лейтенант. Они проехали метров триста. Лес тут был реже, совсем другой. Справа сквозь сосны синел залив. «Да что я!» — в сердцах сказал Колокольников. «Каждую почку тут знаю. Столько лет живу. Там же, конечно, там, где я сразу показал» от наших домов тропинка там выходит. Я на ней весла и удочки оставил. Шофер молча, теперь уже не дожидаясь команды, развернулся. Никто не прожанил ни слова. Колокольников показал, где остановиться, первым вылез из машины, накинув плащи, выбрались из нее лейтенант и Буряк. Леонид Иванович подошел к тому месту, где узкая тропка выныривала из кустов к шоссе. Вот она, дорожка. Он шел впереди. «Я его слышал. Потом удар. Я побежал, а машина уже по вороту приближается». «Какая машина?» — спросил лейтенант. «Жигули. Белые «Жигули». Огни под лес погасил. Номер было не разглядеть. «А модель?» Колокольников пожал плечами. «Я в них не очень разбираюсь». «Ну а дальше что?» — фихийцы спросил буряк. «Пока голову искали, ноги встали и пошли». «Да что вы!» «Так не шутит!» Растерянно сказал Колокольников. Он был совсем сбит с толку. «Куда действительно мог подеваться этот человек?» «Ты, буряк, полегче!» «Для шуток время слишком раннее!» Спокойно сказал лейтенант и уставился на Колокольникова. «Вот здесь он лежал!» «Здесь!» Показал Леонид Иванович. «Я подбежал, опустился на колени, в лицо!» Он безнадежно махнул рукой. Пульса не было. Колокольников вспомнил про чемоданчик и рассказал милиционерам. «Чемоданчик, чемоданчик», — проворчал лейтенант. «Куда человек делся?» «Вас как зовут?» — спросил он неожиданно. «Леонид Иванович, вы не обижаетесь, Леонид Иванович?